Петух и жерновки Жил добыл себе старик со старухою. Бедные, бедные, хлеб у них не было. Вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли корт, кляне ели, только старуха уронила один желудь в подполье, пустил желудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит, — Старик, надо бы на полт прорубить, пускай дуб растет выше. Как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, станем в Старик прорубил пол, деревце росло-росло и выросло до потолка. Старик разобрал потолок, а после и крышу снял. Дерево все растет-дорастет да растет, и доросло до самого неба. Не стал у старика с старухой желудей, взял он мешок и полез на дуб. Лес-лес, и взобрался на небо. Ходил-ходил по небу, увидал, сидит кочеток, золотой гребенек, масляноголовка, и стоят жерновцы. Вот старик долго не думал, захватил собою кчетка и жерновцы, и спустился в избу, спустился и говорит — Как нам, старуха, быть? Что нам есть? — Постой, — молвила старуха, — я попробую жирновцы. Взяла жирновцы и стала молоть. — Он блин да пирог. Блин да пирог. Что не повернет? Все блин да пирог. И накормила старика. Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику с старушкой в хату. — Нет ли, — спрашивает, что чего-нибудь поесть? — Старуха говорит, чего тебе, родимый, дать поесть? Разве блинков? Взяла жерновцы да намолола. Нападали блинки до да пирожки. Прежде поел и говорит, продай мне бабушка твои жерновцы. Нет, говорит старушка, продать нельзя. Он взял да и украл у ней жерновцы. Как уведали старик со старушкой, что украдены жерновцы, стали горь горевать. Постой, говорит кочеток, золотой гребенек. Я плечу догоню. Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит ку крику Барин, боярин, отдай нас и золотые-голубые! Барин, боярин, отдай нас жерновцы золотые-голубые!» золотые Как услыхал, барин сейчас приказывает «Эй, малый, возьми, брось его в воду!» Поймали к бросили в колодец. Он и стал приговаривать, «Носик, носик, пей воду! Ротик, ротик, пей воду!» И выпил всю воду, выпил всю воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на балкон и опять кричит, ку крику. ку-каку! Барин-боярин, отдай нас журновцы, золотые-голубые! Барин-боярин, отдай на журновцы, золотые-голубые! Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали-ка бросили в горячую печь, прямо в огонь! Он и стал приговаривать «Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду!» И залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярскую горницу и опять кричит ку-крику. «Барин, боярин, отдай на жирновцы золотые и голубые!» «Барин, боярин, отдай нас, жерновцы, золотые голубые!» Гости услыхали это и побегли из дому. А хозяин побег догонять их. Кочеток золотой гребенек схватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухи